В середине дня Лиза Королькова уяснила. В больнице ведутся необычные приготовления. До морга докатилась нездоровая суета. Появились в здании незнакомые люди, сдвигали в сторону столы, что было привинчено, отвинчивали, очищали пространство, проверяли холодильные камеры, оставляя их открытыми. Лиза полюбопытствовала у Печенегова, кто такие, почему хозяйничают. Старик ответил, аварийная бригада, мусорщики. Девушка не поняла, какая бригада, какие мусорщики. Печенегов неохотно с оглядкой объяснил, похоже, дана установка свернуть лавочку. Такое уже случалось на его памяти полтора года назад. Всех постоянных сотрудников выкинули на улицу на целых три недели, но, правда, простой оплатили по средней такси. Лиза не отставала. — С чем это связано, дядь Гриш? Почему вдруг? — Это для нас с тобой вдруг. У начальства свои резоны. Может, вообще хотят прикрыть заведение? Вполне возможно. Но это очень плохо. Всех покойников переполошат. Креста на них нет. Разве так можно? Мертвых обитателей срывать с насиженных мест. — Лиза привыкла к своеобразным суждениям старика, но возразила. — Дядь Гриш, какое же насиженное место? — Все наши гости здесь, транзитом. — Ты так говоришь, потому что глупое еще, непосвященная. У них транзиту не бывает. Я прикидывал, тут не меньше тысячи душ обосновалось, а то и побольше. Точно не знаю. — Кого ж тогда на кладбище увозят? Гриш Печенегов редко выходил из себя, но на сей раз разозлился. — Тфу ты, девка, молотишь языком, чего не попадя. На кладбище одно, здесь другое, и там, и там дом. Где ему лучше, там пребывает. Иногда перемещается туда-сюда, смотря по настроению. Большей частью его суда тянет. Здесь его последний раз живыми руками трогали. Покойнику это дорого. — Теперь понятно, — сказала Лиза. Печенягов подвел ее к канализационному люку, откинул заслонку. Сперва сам сунул туда голову, потом повернулся к Лизе. — Послушай, коли не веришь. Лиза нагнулась к черной дыре, прикрыла глаза. Ровное, жутковатое гудение, перемежаемое жалобными, будто детскими голосами, донеслось до ушей. Она отпрянула в испуге. Уверилась, Уверилась дядь Гриш. Тот и оно. Не годуют, а что толку? Наших начальничков образумишь что кувалдой по башке. Готовься, детка. Сегодня будет трудная ночь. Лиза попросила. Ганчка, я сбегаю в корпус. Побудешь за меня, если схватится. С Бендеры, что ли, крутишь? С какой бендеры? Не прикидывайся овечкой. В охрану Крайнюк одну бендеру напихал из хохлятской группировки. А то ты не знал. Ганюшка, мне-то какое до этого дело? Мне с подругой повидаться. У Гани один глаз закрыл скосну, зато второй распалился какой-то вовсе сверхъестественной ненавистью. Он глядел на Лизу так, будто вгрызался зубами. Подружка, говоришь. Ничего, скоро и подружек обслужим. Дядь Гриш пил чай в своем закутке. У него Лиза тоже отпросилась. Он был недоволен столпотворением. Главная штука — эти мусорщики, бессмысленные люди. Будут все громить, чистить, смолой мазать. Керосином пожгут, чтобы следов не осталось. Да разве можно упокоенный дух одолеть керосином? Но им же не внушишь полномочия. Я намекнул намекнула одному, убирались бы выбраться по добру, по здорову, к схлопотал по сапатке. Лизе было интересно все, что рассказывал Печенегов. Но она спешила. — Дядь Гриш. Чистка по всей больнице распространяется. А как же! Все под корень рубят. Не жалеют ни больных, ни мертвых. Туда же и здоровых, кто пикнет. Дозор. Значит, всех, кто в подвале под ноль, их в первую очередь. Ты что? Это же вроде учения на случай ревизии. Я-то думаю, какая теперь ревизия? Но они опасаются. Хоть власть у них, отчет боятся. И то, дела жуткие, сатанинские. Как не бояться? У них ведь каждый рубль от крови разбух. Его прежде, чем в магазин снесть, отмывать приходится. — Конечно, боятся. А ты как думала? Когда-нибудь отвечать все равно придется. Лиза накинула кожушок, побежала через двор к больнице но в подвальное помещение ее не пустили. Весь подъездной путь забит крытыми фургонами. У входа дежурили незнакомые парни в форменных, как у летчика в тужурках. Лиза сунулась и ее остановили. Детина лет тридцати с испитым кирпичным лицом потребовал пропуск. — Какой пропуск, молодой человек? Я тут работаю. — Без пропуска нельзя, инструкция. — Да вы сами кто такие? Мы по наряду... Фирма оборотные средства. Не слыхала? Нет. И не надо тебя слышать. Получи пропуск, тогда приходи. Лиза не вчера родилась. Всяких оборотней нагляделась. Но эти были на особенку. Вроде роботов. Молодые ребята, но на лицах ни улыбки, ни любопытства. Даже не обратил внимания, что она молодая, привлекательная женщина, хотя и в задрипанной одежонке. Им это было безразлично. Она поняла, лишняя настырность приведет к плачевным результатам. Но сделала еще попытку. — Пожалуйста, молодой человек, позовите Клементину Егоровну. Очень прошу. — Такая толстая стерва, она самая. — У них там девушка за парка, как в бане. Вряд ли она выйдет. — Скажите, Лиза из морга, по важному делу. Лиза выудила из кармана кошелек, протянула парню десятидолларовую купюру. Денежку он взял, с сомнением покачал головой. — Ладно, попробую. Позвать нетрудно. Жди. Лиза потопталась среди машин, выкурила сигарету. У нее не укладывалось в голове, что все это происходит наяву. Минут через десять выскочила Клементина. Поманила пальчиком за угол. Простоволосая, возбужденная, в глазах странное выражение, словно после пакета с газом. — Говори, чего тебе? — Быстро, ни минуты нет. — Клементина Егоровна, вы же обещали. — Что обещала? — Как что? Наташа и Сенечка, мальчик и девочка. С меня же голову за них снимут. — Кто снимет? Очень важные люди, я же говорила. — Солиднейший клиент. — Вот что девочка. Клементина скверно ухмыльнулась. «Что с твоей головой будет, меня не касается. Поезд ушел. Получишь ублюдков к ночи вместе со всеми, в товарном виде». «За этим звала?» Лиза сказала Клементина горно. «Не берите грех на душу. Отдайте детей, хотя бы этих. Выведите через черный ход». Клементина нагнулась, дыхнула чесночным перегаром, — Постерегись, крошка. Думаешь, Ваське дала и уже мне указывать можешь? Я еще дознаюсь, откуда ты появилась и чего вынюхиваешь. С этими словами пошла прочь. Лиза поспешила к телефонной будке в глубине парка. Будка была хороша еще и тем, что не требовала жетонов. Если соединялась с кем-то, то бесплатно. От старых времен уцелел механический кудесник но работал капризно. Лиза провозилась минут десять, пока дозвонилась до Поюровского в его главный кабинет. Василий скарч опять я. А, -а, -а Поюровский был недоволен звонком, нарушавшим субординацию. Каждый сверчок знай свой шесток, золотое правило. Что тебе? Мы же условились до вечера. Дорогой Василий оскарч извините дуру за беспокойство. У меня маленькая просьбишка. Вам, наверное, покажется ерундой, но для меня очень важно. Короче, в донорском отделении генеральная уборка. Оттуда всех вывезут, да? А тебя это каким боком касается? Там двое детишек, мальчик и девочка. Подарите мне их, пожалуйста. Ну что вам стоит? Клянусь, я от работы. Паюровский ответил не сразу — Видно, что-то осмысливал. Наконец спросил. — Лиза, ты не спятила? — Ты что себе позволяешь? — Василий Оскарч, родненький, — затараторила Лиза. — Долго объяснять. Я обещала честное слово. Я вечером расскажу. Ничего плохого. Я не нахальничаю. Вы для меня святой. Но это... Такие люди — брокер с женой. Им позарез нужно. Они прям загорелись, готовы сколько угодно выложить. Я, конечно, не имела права, так получилось. Вы не подумайте, у меня с этим дипломатом ничего нет такого, просто знакомые. — Лиза, — оборвал Паюровский, — ну-ка заткнись. — Заткнулась, дорогой Василий Аскарыч. — Разговор не телефонный. Ну ладно, ты вот что, красотка. Ты не забывайся, несуй свой носик куда не надо, враз прищемят. Ишь, какая бойка! На первый раз так, ты ничего не говорила, я ничего не слышал, но зарубку оставь на память. Откуда пронюхала про эвакуацию?» — Василий Оскарч, я же здесь работаю, никто ничего не скрывает. Да и что скрывать? Дезинфекция есть, дезинфекция. Где грязно, там и убирают. Какое тут преступление? Паяровский лихорадочно думал. — Кто она такая? — Абсолютная идиотка или подосланная? — А если подосланная, то кем? — Уж не тем ли упырем, который его с места сживает? — Ничего, вечером все разъяснится. Уж он сумеет прижать говорливую куклу. Кто бы ни была, расколется. — Конечно, Лиза, ступай работой. Постарайся меня больше не разочаровывать. Настраивайся на вечер. — Ой, — пискнула Лиза, — какой же вы целеустремленный. Через минуту она уже разговаривала с Сергеем Петровичем. Застала его в русском транзите. Если он... Обрадовался ее звонку, то умело это скрыл. Лиза четко доложила обстановку, сворачиваются, рубят хвосты. Света — представление. Она не может остаться в стороне. В отделении двое детишек, которых она обещала спасти, и она их спасет, чего бы ей это ни стоило. — Объясни, — холодно отозвался Сергей Петрович, — что ты имеешь в виду? Лиза объяснила что, по ее мнению, всему есть предел, даже равнодушию. И если здоровые и сильные мужчины, мнящие себя суперменами, могут спокойно наблюдать за творящимся кошмаром, то она сама взорвет этот гадюшник. Я думала, сказала она, что побывала в аду, когда работала в тихом омуте, откуда ты меня вызволил. Но здесь намного страшнее, Сережа. Словами не рассказать... Что здесь такое? Ты слышишь меня или уснул? Слышу. Сереж, там две крохи, прелестные, невинные создания. Скажи, что мне делать, пожалуйста? Их убьют вместе с остальными. Разрубят на куски. По-моему, у тебя истерик. Сережа, не пугай меня. Те, кто все это затеял, конечно, не люди. Но чем мы отличаемся от них? Мне дышать трудно а я должна изворачиваться, лгать, улыбаться. Зачем? На другом конце провода Сергей Петрович закурил сигарету, заговорил скучным голосом. — Возьми себя в руки, Лизавета. Все идет своим чередом. Говоришь, не люди, это правда. Но сегодня за ними сила, и у них власть. Твоя истерика им только на пользу. Чему тебя учили? Железная дисциплина — вот суть нашей работы. Зачистка так зачистка, плевать. У тебя какое задание? Собирать информацию и сидеть тихо. Да, сидеть тихо, врасти в структуру. Никакой самодеятельности, никаких эмоциональных решений. За тебя решат, кому положено. Ты спасешь двух малюток, и завалишь перспективное внедрение. Это неравноценно. Те сведения, которые ты передала, возможно, позволят вбить клин в их отлаженную цепочку. А Опомнись, Лизавета. Счет давно пошел, не на отдельные человеческие жизни. Они страну под себя подмяли. Думаешь, мне нравится сидеть в этом вонючем транзите? Думаешь, не хочется его взорвать? Но я сижу, и ты сиди. Сиди, молчи, жди приказа. «Как ты ошибаешься, милый?» — вздохнула Лиза. «В чем? Когда говоришь, что есть что-то важнее жизни двух малюток. Все, я пошла. У меня ухо примерзло к трубке. Куда пошла? Эй, куда ты пошла?» Она не ответила, потому что сама еще толком не знала. Но до ночи было еще далеко и она не собиралась сидеть, сложа руки. Вернулась в морг, и, никого не встретя, пробралась в одну из кладовок, где у нее был припасен чемоданчик с инструментами. Там же, за решеткой старого сломанного холодильника, лежали завернутый в тряпицу милицейский браунинг и коробка патронов. Патроны сунула в чемоданчик, а пистолет с помощью петли из ремня аккуратно закрепила на боку, Под кожушком. Посидела немного в раздумье. Конечно, для того, что она задумала, разумнее дождаться темноты, но неизвестно, что за это время случится с детьми. Морг кишел чужими, как тараканами. Откуда-то сверху доносились скрежещущие удары, словно с дома сдирали крышу.